Демосфен и Исократ Двойственная позиция Македонии по отношению к Греции, ее роль – поработительницы и объединительницы, мобилизующей силы южнобалканских народов против персидской сверхдержавы Ахеменидов, отражалась в борьбе партий в Афинах – антимакедонской и промакедонской. Антимакедонскую партию возглавил великий греческий оратор Демосфен – 384-322 годы до нашей эры. Примечание. Знаменитый древнегреческий историк Плутарх, сопоставляя двух великих ораторов древности грека Демосфена и римлянина Цицерона, не в пользу последнего писал, что демосфеново красноречие, чуждое шуток и прекрас, сжатое, мощное и суровое, не фитилем отдают, но воздержанным образом жизни, неустанными размышлениями и снискавшим на угрюмым, желчным его нравом. Поясняя вопрос о нраве Демосфена, Плутарх присовокупляет, Демосфен был неизменно серьезен, и выражение хмурой озабоченности почти не покидало его, тогда как Цицерон в погоне за остротами нередко впадал в шутовство. Плутарх. Избранные жизнеописания. Москва. 1987 год. Том 2. Страницы. 565-566. Конец примечания. В своих речах против Филиппа II в «Филиппиках» Демосфен призывает своих сограждан бороться за свободу. Он подчеркивает отличие Македонии от Греции, Македонин от греков и презрительно говорит о македонском царе, что он не только не грек и даже ничего общего не имеет с греками, но и варвар. Что он не из такой страны, которую можно было бы назвать с уважением Что он далее жалкий македонянин, уроженец той страны, где прежде и раба порядочного нельзя было купить Примечание Христоматия по истории Древней Греции, Москва, 1964 год, страница 391 и Конец примечания Страница 11 Долгожитель Исократ 436-338 годы до нашей эры, в отличие от оратора Демосфена, никогда публично не выступавший со своими речами, прославлял македонского царя именно как грека, как потомка греческого героя Геракла. Если для Демосфены главная свобода и независимость Афин, то Исократ видит основное в достижении согласия всех элинов и в их общем выступлении против варваров. Исократ – один из первых теоретиков в области проблемы Восток-Запад. Он решительно противопоставляет Европу и Азию как два принципиально различных по своему культурному уровню региона, третирует все азиатские народы как варварские и считает несправедливым и позорным для европейцев то, что Азиаты богаче элинов. Исократ осознает наличие в Греции громадной массы избыточного населения, лишенного своего места на земле тех, кто скитается теперь за неимением необходимых средств к жизни и вредит всем встречным. Смотри, примечание. И видит единственный способ избавиться от этих людей в переселении их в специально завоеванные азиатские земли, в созданные там новые города, в образовании из этого населения восточного плота против варваров, которые в завоеванных областях должны стать для греков их новыми илотами, таковыми, какими были илоты в Спарте, регулярно пропалываемый спортиатами. Итак, примечание. Христоматия по истории Древней Греции, Москва, 1964 год, страница 412, конец примечания. Он убеждает македонского царя в том, что персидская держава легко уязвима, и что нынешний царь Артаксеркс III бездарен. И Сократ ссылается на неспособность персов справиться с десятью тысячами греческих наемников, о чем рассказал ксенофонд в своем Анабасисе. Нельзя безоговорочно осуждать Сократа как антипатриота и превозносить Демосфена как патриота, ведь последний был готов искать помощи против Македонии у Персии, смотри примечание. А персы, как они это доказали при завоевании Ионии и во время греко-персидских войн, несли с собой только всеобщее одичание и разрушение, чего вовсе нельзя сказать о «македонинах». Примечание. Плутарх сообщает, что Домосфен принимал подарки от персидского царя, что возможно, так как этот великий оратор был корыстолюбив и суживал деньги под залог, получая от этого ростовщический доход. Афиняне изгнали его из Афин не случайно. Конец примечания. Страница двенадцатая. Политический идеал афинской демократии того времени, когда сильные афины возглавляли ряд демократических государств, был позади. Возврат к прошлому был невозможен. Политический идеал Исократа, будучи ближе к действительности, отражал историческую тенденцию в развитии греко-македонского общества на Балканах. Фактический план Исократа реализовался с лихвой. Завоевано было больше, чем предполагал и Сократ. В Азию хлынуло избыточное население Греции. Правда, варвары не стали илотами греков, о чем мечтал и Аристотель. В Македонии не пошли на союз с местным населением, да и завоевания были совершены вовсе не многочисленным и сильным войском из китайцев, то есть из деклассированных греков, а сравнительно малыми силами, в основном самих Македонян, возглавляемых одним из сыновей Филиппа II – Александром Третьим.